Глава двадцатая К любезностям Клавдии с Кармадоном Данилов решил не проявлять интереса. Их дело. Чего от Кармадона он не ожидал, так это подмигивание в дверях. Кармадон был из рода с традициями, имел приличные манеры, а тут какое-то балаганное подмигивание и явная нагловатость во взгляде, будто Кармадон — соблазнитель из мытищ. Данилов подумал, что Кармадон, видно, нервничает во что бы то ни стало, желает истребить в себе синтин-комплекс, возродить веру в свои мужские свойства. Да вот боится худшего. Что же у него выйдет с Клавдией-то приробости? Водопроводчик Коля все еще пел, заняв диван, и требовал, чтобы Данилов подыгрывал ему на скрипке. Николай Борисович Земский... Поднялся, кряхтя и лелея люмбагу, потянул Колю на выход. А ведь еще и не вся жидкость изошла из сосудов. И Земский был в смущении. На прощании он сказал, что Данилов — шалун. Не прошло и нескольких дней, а при нем новая красивая женщина. «Неужели красивая?» — спросил Данилов. «Очень-очень эффектная дама». покачал головой земской. Данилов вспомнил, что все его гости глядели на Клавдию ласково, с неким обожанием. «Неужто она производит впечатление?» — удивился Данилов. «Сам он давно уже перестал замечать в Клавдии женщину. Теперь образ сегодняшней Клавдии возник в его голове, и он, оглядев Клавдию как бы со стороны, подумал, что она и впрямь не дурная и лицом и телом, что у Кармадона можно понять. Не причинит ли отпускник ущерб Клавдии Петровне, беспокоиться Данилов не стал. Еще неизвестно, о ком следовало беспокоиться. Путешествие на товарный двор не выходило из головы Данилова. Он гадал, совершили они уголовные деяния или же нет. Или же проучили камчатскую экспедицию, беззаботно оставившую мерзнуть у стены ящики – от вулкана Шевелочь. Гадал Данилов, гадал, потом вздохнул, и на глазах сторожа, обдевшего в тулупе и со свистком во рту возле кирпичной стены, возникли исчезнувшие было ящики с присыпавшим их снежком. Сторож тут же кивнул и задремал, пустив слюну в свисток. В стараниях ради науки Данилов поспешил, и в спешке, Забыл, какие ящики с содержимым подлинные, а какие дубликаты. То ли наука получила на товарном дворе свою собственность, то ли Клавдия осталась при истинных научных ценностях. А ладно, потом разберемся, — махнул рукой Данилов. Кармадон вернулся в полночь. Был он мрачен, не имел аппетита. Молча разделся, лег на диван лицом к стене, притих. Упрямец Клементьев, починив к ночи электроорган, заиграл за стеной, как бы с целым оркестром Зачем вы, девушки красивых, любите. Кармадон проскрипел зубами, и инструмент Клементьева, похоже, рассыпался. День завтра будет не из легких, подумал Данилов. Стал кармадон с утренними сигналами радио. Сорок минут трудился с гантелями. Данилов нежиться себе не дал, а хотел бы понежиться. Только он вышел из ванной, как Кармадон предложил Данилову оформить его каникулярные бумаги, отпускное удостоверение и прогонные грамоты. — Теперь же мы составим и список сувениров, — сказал Кармадон, — чтобы потом не забыть. — Во сколько ты отбываешь? — В двадцать четыре ноль ноль. — Под Петухов, — уточнил Данилов. — Да, — кивнул Кармадон, — Под Петухов. Говорил Кармадон «деловито» и «как пан писарю», а глаза у него стали холодные и уж точно металлические. На замшевой куртке Кармадона появился круглый с шоколадную медаль значок «Синий бык на черном фоне» и слова «Ничто не слишком». Значок этот Кармадон, видимо, намеревался увести с собой. За чашкой кофе Данилов, еще не привыкший к сегодняшнему Кармадону, Спросил, не излечился ли Кармадон от ран, нанесенных ему познанием. Кармадон жестко сказал, что этот разговор следует оставить. И вообще он попросил Данилова о событиях последних двух недель забыть. И забыть о его Кармадоно разговорах, вызванных минутной слабостью. «Хорошо», — сказал Данилов, став серьезным. Тут Кармадон добавил Видно для того, чтобы развеять все сомнения Данилова. Каникулы для него Кармадона не прошли даром. Он стал сильнее, переступил в себе через нечто важное и созрел для дел более значительных, нежели забавы с цивилизацией волопасов. «Да, я чувствую в себе явный прилив сил», — сказал Кармадон. Было похоже, что на этом его откровения Данилову закончились. Данилов опять ощутил себя чуть ли не станционным смотрителем, какому шубу следовало накидывать на плечи заезжего сановника. Он теперь и не знал, был у них с Кармадоном разговор о времени че или не был. Данилов вдруг подумал, что Кармадон, возможно, приезжал и ни на какие-ни каникулы, а инспектором по его Данилово делу. От этой мысли он поначалу затрепетал, но тут же стал воинственным. Данилов сел за письменный стол, принялся оформлять каникулярные бумаги Кармадона. Тут гость опять стал простым и, даже несколько заискивая перед Даниловым, попросил его все отметить как надо, а в кратком донесении о каникулах быть справедливым. «Хорошо», — сухо сказал Данилов. Кармадон... Сначала на островах Санто-Мэй-Принципе, а затем в Панкратьевском районе, прихватил пять лишних земных суток. Теперь из документов со словами «Убыл-прибыл» они исчезли. «Синий бык» вышел в донесении Данилова, если не геройским, то во всяком случае достойным репутации Кармадона животным. Расписался Данилов на бумагах школьной ручкой сороковых годов, деревянной, тонкой, с пером рандо Бухгалтерия пасту и синее чернила не признавала. К местам для печати Данилов приложился разогретой над газовой плитой пластинкой браслета с буквой «Н». В прогонных грамотах Данилов подчеркнул вид топлива и систему ускорения. Теперь бумаги Кармадона были в порядке. Кармадон завернул их в несгораемый платок и прикрепил к штанам английской булавкой. Плохо выправленные или потерянные отчетные документы ни одному из знакомых Данилова и Кармадона стоили карьеры. «А если ты решил перейти к нам», — сказал Кармадон, «то расписываться тебе придется не чернилами». «Я знаю», — Данилов быстро взглянул на Кармадона. «Ты сегодня обещал объявить решение. Наш разговор остается в силе». «Хорошо», — сказал Данилов. но давай сначала закончим с твоими делами, а уж потом займемся моими. Значит, о моем деле он не забыл, — подумал Данилов. Значит, и не инспектор он, а и вправду был на каникулах. На душе у Данилова стало спокойнее, и чувства его к Кармадону потеплели. Он ничего решил, Данилов. А мрачный и важный — это потому, что с женщинами ему не везет. Данилов чувствовал, что желает оттянуть решение своего дела хоть и до вечера. Мало ли, какие условия будут ему предложены, что огорчаться заранее. «Теперь сувениры», — сказал Данилов. «Да, сувениры». С сувенирами положили так. «Много времени на выбор подарков не тратить, а сейчас же составить их список. Потом...» Отобранные вещи и явления Данилов в упакованном виде брался отправить Кармадону в догонку, или параллельным с Кармадоном курсом. Список открыли девять меховых шапок и одна из верблюжьей шерсти. Попросил гость восемь ящиков с бутылками минеральной воды осетинского курорта Кармадон для стариков. Затем в список внесли тепловоз Людиновского завода. Данилов хотел было выяснить, зачем он Кармадону но тот замялся и покраснел. «Ладно», — сказал Данилов. Дальше пошли кинофильмы, в том числе с участием Синтии Кьюком. Захотелось кормадонову вести на память копье странствующего рыцаря Резниковьеса, уже починенное. Внесли в список пять тонн жевательной резинки. Данилов прикинул, в каких странах брать ему резинку, подумал, что несколько пачек он непременно прикарманит и угостит Мишу Муравлева и еще кого-нибудь из детей. Кармадон настаивал на том, чтобы сувениром был отправлен полюбившийся ему комментатор фигурного катания, однако Данилов предположил, что тот уцепится за микрофон и никуда не улетит. Кармадон расстроился, но тут Данилов уговорил его заменить комментатора пространщиком из маринских бань дядей Нариком, подававшим Кармадону простыню. Однако вспомнил, что дядя Нарик мусульманин, а они с Кармадоном вовсе не джины. В конце концов, комментатор был компенсирован кометой Когоутека и леденцами на палочке Синий Бык. Кармадон попросил записать что-нибудь для демонических дам, и тут уж Данилов расстарался. Секциям любезным женскому глазу в парижских магазинах Самаритен, Монопри, Призюник предстояло оскудеть и сгореть. Надо бы и мне, — подумал Данилов, при случае послать кое-что и кое-кому. Химико и Анастасии непременно. Хотя Анастасия от меня теперь ничего и не примет. Данилов вздохнул. Еще в список вошли марки с олимпийским гашением, извержение вулкана Тятя, лекция Кудасова, распространенная в сети и с ответами на записки, — ломбардское кресло делового человека Ришара, вызвавшее отъезд быка Василия, веселый памятник Гоголю с бульвара, морская капуста в банках, четыре электрооргана, очередь за коврами у москворецкого универмага, Ростокинский акведук. Список протянулся еще на пятнадцать пунктов. «Пока хватит», — сказал Данилов. «А к вечеру что-нибудь вспомним». «Наверное, хватит». Тут Данилов подумал, что ростокинским акведуком он распорядился напрасно, его следует оставить на месте. И вид он имеет красивый, и заслуги перед городом. Как-никак стоит двести лет. Захотел он заменить акведук открытым бассейном «Москва», от коего мокнут и тухнут картины с книгами. Но и бассейн ему стало жалко. Сувенирами Кармадон, казалось, был доволен. Данилова это порадовало. Однако опять Данилов уловил в себе желание угодить Кармадону, отчасти не бескорыстное. А, ладно, — подумал Данилов, — последний день, а там опять стану сам собой. Тут он сообразил, что не мешало бы в список сувениров вставить Альт-Альбани, вставить и забыть его отправить вместе с Кармадоном. — Нет, никогда, — сейчас же остановил себя Данилов. — Ишь, хитрец какой, — пригрозил он себе пальцем. А Кармадон опять стал серьезным и надменным, как и полагалось демону седьмой статьи. Видно, высокие мысли посетили его. — У нас день впереди, — сказал Данилов. — Как ты предполагаешь провести его? — В разгуле, — сказал Кармадон. — Но без предвкушения удовольствий, — сказал. А холодно, твердо, будто под разгулом, понимал не персидские пляски и не битье зеркал, о прием снадобий и чтении источников. Или желал показать, что он сам нынче себе хозяин и обойдется без провожатых и сотрапезников. Данилов опять почувствовал расстояние между ним и Кармадоном, пожалел о своей душевной простоте. «Ну и пусть гуляет», — подумал он, — «хоть один, хоть с кем, хоть с Клавдией». У самого Данилова не было желания пускаться в разгул, а присутствовать при разгуле других, чтобы потом разводить гуляк на квартиры, тем более. Но что он мог поделать? «Сейчас придут Земский и водопроводчик», — сказал Кармадон, — «и мы двинемся». «Куда это?» — спросил Данилов. «В Павелецкий вокзал». Однако первым пришел не Земский и не Коля, а Кудасов. Данилов полагал, что после вчерашнего происшествия Кудасов отсиживается где-нибудь в укрытии, и уже его дом намерен обходить за пять верст. Усы Кудасова шевелились. Было видно, что Кудасов притянут на квартиру Данилова большими, хоть и смутными надеждами, вызванными сегодняшними затеями Кармадона. Как он их почувствовал, удивился Данилов. Робок был Кудасов, нервен, что-то настораживало его и пугало. А вот словно какая страсть, помимо воли, Кудасова подхватила его и принесла сюда. Может, Кармадон нарочно завлек Кудасова, — подумал с опаской Данилов, — чтобы взять над ним и покуражиться. Уж больно пронзительные были глаза у Кармадона. К двенадцати явились Земский и водопроводчик Коля. Оказалось, что они и договорились вчера о двенадцати часах. Правда, Коля все забыл, но Земский помнил. В ресторане Павелецкого вокзала взяли столик с шестью стульями. Распоряжался кармадон. Его как бы провожали, пили за Иркутск и Сибирские просторы. Хотя на этом вокзале пить полагалось бы, за тамбов и саратов. После первых рюмок приблудные друзья Кармадона захмелели быстрее, чем следовало бы. то ли от вчерашнего основания, то ли от воздуха Павелецкого вокзала. Данилов и вообще пить не желал, а тут, наблюдая некий неприятный холод в глазах Кармадона, намерен был держать себя в руках. Кармадон шепнул на ухо, властно шепнул. «Данилов, не передергивай карты, не старайся быть поснее других, или я посчитаю, что ты мне не доверяешь и обижусь». Данилов сейчас и вправду не доверял Кармадону, однако и не хотел, чтобы Кармадон был им недоволен. Наоборот, хотел, чтобы тот очень им был доволен. «Ну и ладно», — думал Данилов. «Ну, в его последний нонешний денечек желание его исполню, и ладно, и условия их приму. Что мне эта канцелярия, что то данилов давно считал следует всегда оставаться самим собой в главном а в мелочах уступать мелочей много они на виду от того то и кажутся существенным главное же одно и в глубине уступки в мелочах и создают видимость подчинения и прилежности пусть считают что он послушный но он то как был данилов так и будет им потом Сидели в ресторане Рижского вокзала, потом Курского. Когда и как увлекся Кармадон железнодорожной кухней, Данилов не знал. Спросить же теперь об этом Кармадона было неудобно. Рижский ресторан оказался ничего, Курский же компанию возмутил. Только что скатерти в нем были чистые. Дальше отчего-то кушали, стоя в желтом буфете при станции Бутова. Кушали много с каких-то сверкающих легких тарелочек из фольги и все больше вареные вкрутую яйца и селедку на черном хлебе. Запивали северным сиянием и три шестьдесят двумя. Бутылки Кармадон брал с пола и будто бы из-под штанин. Бутовские любители интересовались, откуда водка в воскресный день. Данилов объяснял, что с платформы Катуар Савеловской дороги там нынче торгуют. Любители тотчас сбежали к электричкам, имея в виду платформу Катуар. И тут Данилов понял, что они в пятером жуют шпроты уже не в Бутове, а в буфете станции Львовская. Это к мы скоро в Туле пряниками станем угощаться. Потом были и пряники. В глазах Кармадона и в его губах, когда он задумывался и не жевал, было что-то разбойничье, затаённое. Было и высокомерие, и брезгливость была. Данилов понимал, следовало ждать от Кармадона какой-то выходки, уже не ухарской, а расчётливой, и как бы эта выходка какого не погубила. Однако, когда Кармадон кушал железнодорожные угощения, пил сияние, он делал это с удовольствием и таким аппетитом, так вкусно, что Кудасов, уж на что был гурман и привереда, и тот, увлеченный азартом Андрея Ивановича, одно за другим проглатывал яйца вкрутую. Пил Данилов поневоле. Пил, но все же замечал, какими глазами Кармадон нынче глядел на женщин. Голодные это были глаза. жаждущие. В иные мгновения, особенно когда буфетчица плыла над пивной пеной положительной грудью, глаза Кармадона отражали страсти, волнение в кипучей крови. Многие женщины, попадавшие в поле зрения Кармадона, трогали его, но, пожалуй, буфетчицы и официантки более всех. Все в натуре Кармадона — Видно, так и требовало нынче упоения и реванша. Земский, казалось, был уже не здесь, а неизвестно где, но и то обратил на это внимание. «Андрей Иванович!» — толкнул он в бок Кармадона в буфете платформы Шарапова охота. «Да вы не теряйтесь!» — и она на вас глазище пялит. «Вон уже и сыру лишний ломоть вам на блюдце положила. Вы не робейте, а прямо на штурм!» «Нет», — тихо сказал Кармадон, — «она хороша, но у меня нынче есть дама сердца. Она одна и более никто. Но это потом, потом». С той минуты он стал глядеть на женщин скромнее и прохладней, а Данилов почувствовал, что слова Земскому сказаны всерьез. А, впрочем, может, ему и впрямь с буфетчицей начать. «Для разгону», — рассудил Данилов. Тут же он взволновался. «Какая же это такая дама сердца? Неужели Клавдия?» «Что ж, Клавдия умела любить?» — подумал Данилов с неожиданной нежностью к прежней жене. От Отчего-то Данилову стало тревожно, но не из-за Клавдии. Однако тут же в их прогулке началась такая кутерьма, такая... Полька Кадриль такая катавасия, что и мыслям о женщинах в голове Данилова места не осталось. Может, именно это и был Кармадонов разгул? Опять пили, опять кушали, опять пели, и то куда-то ехали, а то стояли на месте. Ехали все больше в вагонах-ресторанах, а стояли опять в станционных буфетах возле пластмассовых столиков или просто у стен. «А что?» — решил Данилов. Давай-ка и напьюсь, или хотя бы притворюсь пьяным. Если сегодня мне придется принимать условия и ставить подпись, я потом всегда смогу сказать, что был не трезв. Я и свидетелей приведу. Земский и водопроводчик Коля были уже в блаженной невесомости, но на ногах держались, производили движения, иногда участвовали и в разговоре, и уж, конечно, рты открывали по делу. Кудасов все еще шевелил усами и был, видимо, чем-то удивлен. Неясные думы порой бродили в нем. Думаете, кудасов гнал, набрасываясь на пищу, возникавшую вблизи него. И пища-то была одна, все те же шпроты на черном хлебе, ломтики селедки при вареных яйцах, корейка в черных и рыжих точках, куски вареной курицы, с костями, которые раньше в птицы не водились, Фигурные пряники подмосковные булыжной твердости, сыры, словно бы из сплошной корки, правда, с дырочками, и пирожки с котлетой. В вагонах-ресторанах было приятней. И сидели, и куда-то ехали, то в одну сторону, то в другую. К сырам и сельди имели еще борщ в металлических мисках и рыбу хек с гречкой, а то и зеленый горошек. При этом Андрей Иванович опять так набрасывался на угощение, С такой жадностью уничтожал их, что и все в компании проявляли жадность к железнодорожной еде, словно выросли в будке путевого обходчика. Шла какая-то сладкая жизнь. Один вагон-ресторан прекратил прием гостей из-за их компании, а продуктов в нем было захвачено до станции «Минеральные воды». Оказалось, они в экспрессе «Самара», и там ресторан скоро вышел из строя. Закрылись и два голубых Дуная на Казанской дороге. Данилову было удивительно. Куда же это в него-то? Да и в нас. Ну ладно, Кармадон пусть, — дорвался заяц до капусты. Ему и надо. А мы-то что? Данилов покачал головой, но тут же проглотил вареное яйцо. А куда-со в два? Мимо их буфета прошел приписанный к подольскому мясокомбинату состав со свиньями. Но сейчас одного вагона не досчитаются, подумал Данилов. Видно, догадка его была справедливой. В буфете тотчас же возникло множество тарелок с корейкой в черных и рыжих точках, явно от прошедшего состава. Это Кармадонов разгул, задумался Данилов, или он еще впереди? И когда учудит-то Кармадон что-нибудь? Данилов был уверен, что Кармадон учудит. Но теперь он размышлял об этом без тревоги и дурных предчувствий, а лениво и благодушно, словно прикидывал, когда же, наконец, Кармадон дернет хлопушку за ниточку. «Мне бы тут жить», — сказал ему Кармадон. «Где тут?» «Вот здесь», — сказал Кармадон, обвел взглядом стены буфета. «На земле, хоть бы и водопроводчиком колей». Коля поблизости тут же встрепенулся и запел «Березовым соком, березовым соком». «То есть как?» — удивился Данилов. «А так», — сказал Кармадон и вздохнул, — «был он прост теперь и печален. И печаль-то его совсем иная была, нежели четыре дня назад. Тогда Кармадон страдал от собственной слабости, теперь же он был в силе, а вот чуть ли не плакал». Данилов глядел на Кармадона растроганно, жалел однокашника. Сказал ему, брось, это из-за Синтии или из-за Клавдии, это пройдет. Глупость сказал, хотя и не совсем глупость, но что он мог сказать теперь умного? Пьян был. Тут Кармадон, видимо, спохватился, и компания в бакинском поезде переехала через оку. Неожиданно сельть и яйца сменил тавакибаб, вызвавший нехорошие слова Кармадона. Данилов выпил что-то под тавакибаб и совсем загудел. воздуху ему свежего захотелось. Он вдруг почувствовал себя металлическим кругляком, юбилейным рублем или памятной медалью, приведенным во вращение на гладкой поверхности стола. Данилова все крутило, крутило. Он надеялся, что движение вот-вот прекратится и Кругляк затихнет. Однако движение не прекращалось. Не в Бакинском они уже ехали, а сидели на вокзале станции Маршанск-2. И Маршанск-2 исчез, утонул в снегах с тамбовскими волками или окороками, что там у них тамбовское. И теперь уже Минский поезд пустил в свой уют иркутского жителя Андрея Ивановича и его товарищей. «Зачем мне Минск?» — пробормотал Данилов, как бы протестуя. «Нет, сейчас это вращение закончится». «Закончится», — думал Данилов. Кругляк уже бил краями о поверхность стола. И тут тишина ватой заткнула Данилову уши. Движение прекратилось. Данилов на лыжах стоял в парке, или в лесу. Далеко впереди виднелись под деревьями лыжники. Рядом возник Кармадон, и он был на лыжах. — Все, — сказал Кармадон, — трапеза окончена. Сыт я и надолго. Ты-то сыт? — Сыт, — пробормотал Данилов. Голова его была тяжелой, однако ноги могли двигать лыжами. Теперь... «Пришла пора свидания», — сказал Кармадон. «Здесь мы ее и увидим». «Я поеду», — сказал Данилов. «Я тебе и твоей даме сердце лишний». «Подожди», — попросил Кармадон. Робеет что ли, он», — подумал Данилов. «Сыт ведь уже, а все рабеет». Теперь Данилов понял, что они с Кармадоном в Сокольниках. Данилов в эту зиму встал на лыжи впервые, шел по лыжне скверно. Да и лыжня была нехороша, обледенела. Ночью снег чуть присыпал ее, но все равно лыжи скользили, словно в ледяных желобах. «Сейчас мы ее увидим», — прошептал Кармадон. Данилов почувствовал, что Кармадон волнуется. Кармадон поначалу скользил решительно, но потом взял и свернул влево, пошел по насту... не спеша и явно оттягивая мгновение встречи. «Ты хоть свидание-то ей назначил?» — спросил Данилов. «Нет», — сказал Кармадон, — «да это и не суть важна. Кстати, она твоя знакомая. Ты на меня не обижайся». «Что ж тут обижаться-то?» — пробормотал Данилов. «В последние дни я ее вечерами то у театра видел, то у твоего дома». «Наверное, она искала встречи с тобой», — сказал Кармадон. «Что?» — поднял голову Данилов. «Речь шла ни о какой, не о Клавдии». «А вот и она!» — Кармадон ткнул палкой вперед. «На горке!» На горке стояла Наташа. «Представь меня ей», — сказал Кармадон. «Сказал, как приказал». Редко Данилов терялся, а тут растерялся. Сердить Кармадона он никак не хотел. Данилов неловко подъехал к Наташе, стал говорить ей шутливые и глупые слова. И, что удивительно, она ответила на них с улыбкой и беспечно, будто никаких недоразумений между нею и Даниловым не было. Подкатил Андрей Иванович Сомов из Иркутска. «Был представлен Наташе». И ему Наташа улыбнулась. Андрей Иванович выразил сомнение, что вряд ли такая очаровательная девушка сумеет съехать с такой опасной горки. И Наташа тут же съехала, ловко съехала и красиво, позволила себе сделать крутые виражи, будто спускалась на горных лыжах. Эластичный костюм сидел на ней хорошо, и было видно, что тело у Наташи не только музыкальное, но спортивное и сильное. «Неужели и вправду», — подумал Данилов, — Она искала встречи со мной у театра и в Останкине. Что же я, дурень, ждал-то? Однако сегодняшняя Наташа Данилова удивляла. Он привык видеть ее серьезной, порой печальной. Теперь же она была веселой, даже озорной. Да Наташа ли это? Как не стыдно было Данилову, он все же скосил глаза на индикатор». выходила, что Наташа, и будто бы не играла она сейчас, не дразнила его Данилова, а находилась в состоянии естественном для себя. Неужели явление Кармадона так подействовало на нее? Данилов нахмурился. Поддерживать светский разговор с Наташей и Кармадоном он был не в силах, и даже чуть-чуть отстал от них, якобы для того, чтобы поправить крепление. Она ведь. кокетничает с ним, а на меня смотрит, как на пустое место. Он мил ей, — думал Данилов. С возмущением думал и с яростью, будто был Мавр, а не Останкинский житель. Тут ему явилась мысль. А пусть Кармадон уходит с Наташей, он же отстанет. Так будет лучше для всех. И для Кармадона, и для него, Данилова, и для Наташи. Давно следовало бы прекратить их с Наташей отношения. Лишь по слабости Данилов дружбу с Наташей оборвать не мог. Теперь был случай. На мгновение Данилов подумал, что он боится не угодить Кармадону, вот и приняли его мысли и такое направление. Но опять он заглянул на Лыжников и опять взъярился. «Нет, она любезничает с ним. До меня ей нет дела. Ну и пусть». — Ну и хорошо, я и отстану. Скажу, что пойду кормить белок, и все. «Данилов — Данилов! — окликнул его Кармадон. — Ты все отстаешь! — Отдача сильная! — сказал Данилов. — Ты в мазь не попал! — рассмеялся Кармадон, и, как показалось Данилову, со значением. — Что же вы так, Володя, с -то — лукаво улыбнулась Наташа. — А говорили, что лыжи любите, что в сокольники часто ходили. Вот я и решила в Сокольники приехать. Это я раньше сюда ходил, когда у меня время было. «Она уже со мной и на вы», — подумал Данилов. Однако в словах о Сокольниках он уловил некий намек на то, что Наташа, возможно, из-за него нынче здесь. «Наташа, извините нас, пожалуйста», — сказал Кармадон. «Деловой разговор вам будет неинтересен, а я сегодня уезжаю, и мне кое-что нужно обсудить с Володей. Я отведу его на секунду в сторону, вы не обижайтесь». «Отошли». «Я думаю», — сказал Кармадон, и была в его голосе некая деликатность, что теперь ты точно лишний. «Нет», — сказал Данилов твердо, — «ты ошибаешься». «Неужели ты решил...» «Чинить мне препятствия», — удивился Кармадон. «Ты должен понять, как нужна мне теперь она. Именно она». «Это исключено», — сказал Данилов. «Да ты что? Я ведь серьезен сейчас. Я три дня как присмотрел ее, а вышла, будто она мне была нужна давно. Другие женщины мне теперь не нужны, Я уже не слаб, я уверен в себе. — И я серьезен, — сказал Данилов. — Что же нам, силой, что ли, придется мериться? — усмехнулся Кармадон. — Как пожелаешь, — сказал Данилов. — Я не отступлю. Глаза у Кармадона стали злые и зеленые. Только что он разговаривал с Даниловым как с приятелем, чье упрямство раздражало, но не давало поводов для ссоры. Теперь же Кармадон был холодным исполином. Такому что чувствовал в жизни мелких тварей? Все же Кармадон пока не буйствовал, держал себя в руках. А ведь соки в нем бурлили после трапез на вокзалах и в придорожных буфетах. «Ты что, Данилов?» — сказал Кармадон. «Забыл, кто ты, кто я? Забыл о своих обстоятельствах?» «Я ни о чем не забыл», — угрюмо сказал Данилов. «Стало быть, ты не думаешь о последствиях. Я обо всем помню». Но смотри». Данилов мог предположить, что намерение Кармадона относительно Наташи искреннее. Но он подумал, что, помимо всего прочего, Кармадону интересно теперь испытать его, Данилова, унизить его и подчинить себе. От того-то любопытства нет-нет, а возникало в злых Кармадоновых глазах. Это было мерзко. Данилов чуть было не ударил Кармадона, но пощечина привела бы к поединку. — Хорошо, — сказал Кармадон, — объяснение считаю законченным. Ты не отступишь, но и я ее не уступлю. Если так, — тихо сказал Данилов, — то ты, то вы бесчестный соблазнитель и просто скотина. Данилов снял с правой руки перчатку, насадил ее на алюминиевое острие лыжные палки и подал перчатку Кармадону. Собственно говоря, это была и не перчатка, а вязаная варежка, но Кармадон, подумав, принял варежку. Он был бледен. Данилов слышал скрежет зубов Кармадона, хотя челюсти его и были сжаты, а в глазах Кармадона то и дело возникало фиолетовое мерцание. Данилов боялся теперь, как бы Кармадон не бросил его перчатку, каково тому было ставить под угрозу не только свое существование, но и свою карьеру. Однако жили все же в Кармадоне понятия о чести, Варежку Данилова он положил в карман. «Завтра утром», — произнес Кармадон и указал вверх. «Там. Условия обговорим с помощью секундантов. Теперь разрешите откланяться и покинуть землю». И Данилов поклонился Кармадону. Наташа спустилась с горки, подъехала к Данилову с Кармадоном и поинтересовалась, не кончили ли они секретничать. — Кончили, — сказал Кармадон, — и выходит, что мне следует отправляться домой и на вокзал, иначе опоздаю. Прощайте. — А я провожу гостя, — сухо сказал Наташа Данилов. Молча отъехали они от Наташи метров на двести, и тут Андрей Иванович, приезжий из Иркутска, не дождавшись петухов, рассеялся в воздухе. Данилов побрел к выходу из парка. Возле хоккейного дворца в группе пожилых лыжников он увидел чистолюбивого порученца Валентина Сергеевича. Валентин Сергеевич кушал мороженое и хихикал.